Глава 11. Территория. Зона влияния колониального содружества. Сектор. приграничье Система. Мир Эндрюса. Статус. Поселение Реоплата. Дата. День 694. 8 апреля 2084 года. Местное время 05.33. Но теперь тоже наконец можно? В очередной раз проныла Юлька, многозначительно подергав меня за рукав. Я уже полчаса в десантном отсеке торчу одна-одинешенька. Нормально же все, вон даже Капрал Дьем уже не боится. Хм, а ведь и правда. Даже немного тушевавшаяся, потому компенсировавшая растерянность командами на повышенных тонах бинь, вполне в колею вошла с головой, погрузившись в рутинные, но зато прямые обязанности. Про остальных и вовсе молчу. Тяжи рассредоточились вдоль кораля снаружи периметра, контролируя округу на 360 градусов. А скауты, разбившись на пару, уже шерстили близлежащие постройки. Благо, сенсорное поле позволяло с очень высокой долей вероятности отследить все маломальские крупные объекты. Один кват к этому моменту вернулся в стойло, а второй расширял контролируемую область, объезжая зону высадки по расширяющейся спирали. Ну и капрал Дием торчал поблизости, контролируя и координируя действия подчиненных, готовые в любую минуту выдвинуться на помощь вместе с собственным напарником, представлявшим своеобразный оперативный резерв. На то он, собственно, и марксман в отделении. В общем, все действительно шло очень неплохо. За те полчаса, что миновали с момента высадки, мы уже точно выяснили, что ни колонистов, ни хищников поблизости нет. Пара крысо-ящеров рванула из-под ног у дуэта скаутов, напугав тех чуть ли не до усра. Э -э, в общем, сильно, но и только. Что же до подозрительных пятен, обнаруженных накануне ребятами Капрала Веги, то за ночь они практически исчезли, по большей части впитавшись в дорожное покрытие. Ну а то, что не впиталось, почти смыло росой. Если бы не видеозаписи, хрен бы мы их просто так отыскали. И да, у менее опытного взводного могло бы возникнуть ложное ощущение излишних усилий, но только не у меня. Наоборот, чем проще на первый взгляд обстановка, тем хуже будет потом. Но это я уже говорил. Да, просыпается во мне душнило периодически, но это не я такой, это жизнь такая, хе-хе. Впрочем, обширный опыт мне точно так же подсказывал, что если неприятности нас и ждут, то в тщательно замаскированной засаде. И нам придется приложить немало усилий, чтобы их отыскать. В смысле, заранее, а не в запланированной самими неприятностями, естественно, самый неподходящий момент. В любом случае, поводок можно и слегка ослабить, и даже нужно. Ладно, теперь можно. Проявил я преступную небрежность по причине не менее преступной расслабленности. Только рядом. И едва успел схватить реактивную журналистку за шкирку. Та на радостях рванула было Капарелли, но не преуспела в этом благом начинании. И пусть спасибо скажет, что я ее за ту же шкирку удержал, иначе растележилась бы и копчика отбила. Рядом, я сказал, рявкнул я, для порядка хорошенько встряхнув репортершу. Вот здесь, справа, не дальше, двух шагов в сторону и столько же назад и снимать исключительно у меня из-за плеча. Как поняла? Прием!» «Да, Никита, конечно, Никита». Подозрительно быстро отошла от потрясения девица. «Может, отпустишь уже?» «А ты слушаться будешь?» «Буду». «Уверена?» С подозрением покосился я на нее. «Правда, правда», — горячо заверил Юлька, для верности мелко закивав. «Отпускай». «Отпускаю. Да стой ты спокойно». «Ну да, бешусь. Но с полным на то основанием» я ведь по сути даже кулак рожать не успел как юлька уже выдернула ворот комбеза из заслабевшей хватки и отскочил на те самые два шага в сторону хорошо хоть не дальше а вот зыркнула на меня явно насмешливо, от этого даже обидно я понимаешь о ее безопасности пекусь а она угорает с другой стороны вроде как лед потихоньку тает вон уже оба на ты перешли но каникитос отставить зная таких стерв. чуть расслабишься уже на тебе ездят. и хорошо если только на шее Таких, как Юлька, нужно постоянно в ежовых рукавицах держать, чтобы даже не рыпнулись. Не то, что ускользнули. «Стою, как видишь», — подмигнула мне стервоза. «И это, Никитушка, на к тебе тоже камеру». «Нет», — решительно мотнул я головой. «В смысле?» — изумилась Юлька. «Чего такого? Вон скауты на квадриках нормально отработали. Теперь хотя бы есть чего интро смонтировать. Может, уже тоже помогать начнешь?» — В смысле отставить Никитушку? — пояснил я. — Дисциплину мне хулиганишь. Вон уже смеху. э пацаны ржут. Хоть и пытаются это скрыть. — понимающе — понимающий протянул репортерша. — Извини, не подумала. — Ну так что, Никит, камеру возьмешь? На лоб пришлепнешь? — подставил я буйную головушку под шаловливой журналистские ручонки. — Как скажешь. Не стала-то спорить И действительно прилепила Алиновскую гоупрошку мне к шлему над забралом, но аккурат между глаз. Хм. Умно. Она теперь будет видеть ровно то же самое, что и я в прицел автомата. Если, конечно, до этого дойдет. Хотя почему если? Обязательно дойдет. Всегда доходило. Ну, за исключением единичных случаев, когда рулят ковровой бомбардировки и реки Напалма. Ну что, теперь твоя душа довольна? Осведомился я, когда Юлька, очаровательно закусив губу, закончил колдовать с кастомным планшетником. Ага довольно кивнула та, и принялась ковать пока горячо. «Никит, а на Максима Дмитриевича можно камеру повесить?» «Если только он сам возражать не станет», — технично отмазался я. «Не станет же?» — уточнила Джулия, устремив взгляд мне за спину. «Мог бы, конечно, но нет», — проворчал незаметно выбравшись из пилотской кабины Макс. «Ну и комментирует, ничего не обещая, уж не обессудьте, Юленька». «Ну да, вот это на деда Максима очень похоже». А еще я чуток удивился, что юрка не уточнил насчет мутюгов. Но, похоже, уж от кого-кого от старшего техника она такого не ждала. И правильно делала, кстати. Тут, скорее, я крепкое словцо не сдержу при случае. Случаи они ведь разные бывают, хе-хе. «Для начала, думаю, и этого хватит», — беззаботно отмахнулась журналистка. «Ну что, бравые альфы, начинаем? Я ведь правильно понимаю, Максим Дмитриевич, что вы что-то обнаружили?» «Кстати, да». С не меньшим любопытством, чем репортерша уставился на Макса и я. Что скажешь? — Позову, как время придет. Съехал с темой дед Максим. — А ты, Никитос, пока нашу гостью займи, чтобы она ненароком в неприятности не влезла. Помню, в мое время им только дай во что-нибудь вляпаться. Прямо медом не корми. Как говорится, журналист и инстинкт самосохранения — две вещи несовместимые. — Ваше? — ухватилась за оговорку Юлька. — Никитос расскажет. «Столь же технично, как и я чуть раньше отмазался старший техник. Если поинтереснее, тем ли разговор не найдете?» Идея уже рыцарь таинственного образа, беззлобно поторопил Ямитовича и привлек внимание репортерши деликатным постукиванием по плечу. «Пойдем, восходящая светило бульварной журналистики». «В общем, бульварной?» — заинтересовалась та. «По определению», — отрезал я. «Ну так ты идешь или так и будешь в шатле торчать?» Меня бы этот вариант, кстати, вполне устроил. — Не дождёшься, — фыркнула Юлька. И шутовски вытянулся во фронт. — Жду ваших приказаний, господин мастер-лейтенант. — Ладно, сама напросилась. Поддержал я игру. — Иди рядом и не мешайся под ногами. Вопросы задавать только с разрешения вышестоящего начальника. — А почему с разрешения? — возмутилась девица. — Я же репортер, это моя главная задача. — Шшшш! — прижал я палец к губам. Вернее, к забралу шлема. «Я разрешал задавать вопросы?» «Не слышу ответа!» «Никак нет, господин мастер-лейтенант». «Вот и шагай молча!» Окончательно отбрил я журналистку. Та собралась было надуться, но почему-то передумала, лишь кивнула, безропотно пристроившись рядом. И к шагу моему приноровилась удивительно быстро, хоть я ни в малейшей степени не пытался облегчить ей задачу. У меня, между прочим, тоже работа, и куда более важная, чем трепотня на камеру. Мне, если разобраться, аудитории ее новостного портала глубоко до лампы. — Кстати, глубоко и до лампы. Парадокс, не? Терпение у Юльки хватило ровно на два круга вдоль изредка искрящей сетки кораля. Разумеется, с внутренней стороны. Не будь со мной ходячей обузы с камерами, я бы снаружи прогулялся. Так тупо лучше видно, что вокруг творится. Но я очень хорошо помнил просьбу майора Кирпатрика, а еще лучше — его эмоциональное состояние, поэтому предпочел лишний раз не рисковать. Тем более, что основной объект моего профессионального интереса, а именно кровавые пятна, ну, часть из них, находился внутри защитного периметра. Сара не подвела, посадила грифы первого в прямом смысле слова «филигранно», так что я теперь имел возможность спокойно изучать улики, не отвлекаясь на внешние раздражители. «Никит?» «Черт, а про главный раздражитель я и запамятовал». Пока то да сё, пока пятно, более-менее сохранившееся, отыскал, пока нанозондов запустил, пока просто на округу поглазел, чтобы составить примерное представление о предстоящем театре. Хотел сказать боевых, но тут скорее разыскных подойдет действий. Плюс наны срабатывают далеко не мгновенно. Им тоже время нужно на анализ проб. В общем, как раз два круга и нарезали. И когда снова подошли к пятну, тут-то Юльку и прорвало. Согласен, сдержан, но ведь приказ нарушен. «Нарушен и не колышет». «Чего?» — недовольно буркнул я, сжалившись над спутницей. «Ладно, спрашивай разрешаю». «Спасибо, спасибо, спасибо, господин мастер-лейтенант», — зачистила репортерша. «Никит, я ведь правильно поняла это кровь?» а «Остатки», — вздохнул я. «На чего так разочарованно?» — уточнила моя спутница. «Да потому что толку от такой улики почти никакого», — пояснил я. «Во-первых, времени уже довольно много прошло». Если вдуматься, то не день и не два, а поболее. Или, что вероятнее всего, пятна неоднородные, то есть возникли в разное время. И что же получается? Конкретно на эту площадь колонистов сгоняли, как скот на заклание? Или в одном и том же месте устраивали засаду, а люди этот факт упорно игнорировали, что для таких жизнелюбивых тварей, как Хумансы, несколько не характерно? Но озвучивать эти выводы я, естественно, не стал. А во-вторых, — напомнила Джулия, когда пауза затянулась до неприличия. — Во-вторых, очень похоже, что ее кто-то пытался затереть, — задумчиво хмыкнул я, — или слезать прямо с асфальта. — Фу, гадость какая! — скривилась Юлька, но слишком уж демонстративно на мой взгляд. Так что я и ни на грош не поверил. Вон как у нее глазенки загорелись, когда мы к первому пятну приблизились. Даже вместе со мной присесть не поленилась. И с камерами что-то явно делала, скорее всего, фокус выставляла. Впрочем, вскоре блеск в глазах сменился неким разочарованием. Не впечатлилась с трудом различимыми бурыми разводами, типа багровые реки пришлись бы более кстати. Ну да, с нее станется, а вроде не похоже на маньяка. — Это нам еще повезло, — усмехнулся я, — когда кровище свежее, это ничего хорошего не сулит. — И почему же? — подзадорила меня репортерша. — А может, и себя саму. Примета такая, — скривился теперь уже я, — означает, что тот, кто эту самую кровь пустил, где-то поблизости ошивается. И очень, может быть, как раз в этот момент прикидывает, как и тебя завалить, со спины там напрыгнуть, когтями исполосовать, на худой конец клыками впиться. — А кто это? — внезапно ткнул я пальцем девица за спину. «Где — Где? — взвизгнула Юлька, подпрыгнув от неожиданности, еще в прыжке, развернувшись в указанном направлении чем поразило меня до глубины души. По той простой причине, что даже в такой стрессовой ситуации профессиональные рефлексы взяли вверх. То бишь, вместо того, чтобы спасаться бегством или паниковать, как любой нормальный человек на ее месте, репортерша в первую очередь озаботилась сенсационным кадром. Потенциальным, конечно же, потому что никого у нее за спиной не было. Просто шутки у меня дурацкие. Хе -хе. Как, впрочем, и положено грубияну военному. Я, конечно, не совсем военный, но, по сути, своей недалеко ушел, о чем мне и не приминули сообщить. «Придурок!» — ожгла меня презрительным взглядом Юлька, как только осознала, что повелась на примитивнейшую разводку. «Я же реально поверила. Ты так увлекательно это все описывал, а тут еще обстановка соответствующая». «Разве ты не это искала?» — невинно уточнил я. «В смысле?» — напряглась Жули. «Острых ощущений», — любезно пояснил я. Ну как в детстве, ночью у костра, маршмеллоу на палочке, колы и страшные истории про чёрную руку или таинственного кровавого незнакомца. Ты ведь именно это собираешься своим читателям предложить? — Бери выше зрителям, — отплатила мне той же монетой Юлька. — А ведь ты вовсе не так глуп, как пытаешься казаться, Никита Болтнев. Давно догадался? — О чём? — хмыкнул я. — О твоей гнусной бульварной сущности? ты буквально с первого же взгляда. Или ты что-то другое имеешь в виду? лан проехали пока. Разочарованно прикусила губу девица. А если серьезно, Никит, что скажешь? Что тут произошло? Судя по показаниям свидетелей, нападение местной формы жизни, пожал я плечами, хищно, естественно. Ничего удивительного. У нас каждый второй, а зачастую и первый случай такой. Но, ожидающий вздернула бровь журналистка. Но есть нюансы. Подыграл я ей. «Знаешь древний анекдот про Петьку, Василия Ивановича нюанс?» «Кто все эти люди?» — озадачилась девица. «А, забей!» — отмахнулся я. «Реальные люди, ставшие фольклорными персонажами. Хочешь подробности спроси у Макса, он в этом вопросе спец. Да и анекдот похабный, если честно». «Я как бы тоже уже не девочка-школьница», — с намеком глянул на меня Юлия. «А при моей столько всяко навидался и что просто диву даюсь». — И тем не менее, вот тебе альтернативная, так сказать, невинная версия, — не повелся я. Представь ситуацию. Ты студентка журфака, а я твой профессор. Ты сидишь передо мной. Ты на экзамене, и я на экзамене. Мы оба на экзамене. Но есть нюанс. — А, вон ты про какой анекдот. Дошло до моей спутницы. И не просто дошло, она еще и пикантно зарозовела щеками. — Ну ты и пошляк, Болтнев. Впрочем, а чего я еще ожидала? У тебя даже кличка соответствующая. Ладно, давай вернемся к нашим нюансам. Давай, и не подумал я спорить. Тем более, что Наны наконец закончили работу, и экран моего боевого планшетника расцвел множеством графиков и таблиц, на взгляд непосвященного весьма хаотичных и неинформативных. Нюанс номер один. За предыдущие почти два года никто на колонистов не нападал, даже из любопытства. Нюанс номер два. Органика местная несовместима с органикой земной, так что колонисты никоим образом не могут быть встроены в пищевую цепочку. Ну и нюанс номер три. По всем признакам колонисты даже не сопротивлялись, когда их ели. Мало того, еще и не пытались помочь тем, кого едят. Воспринимали это предельно отстраненно. Но это же бред. Судя по реакции, Юлька только сейчас удосужилась сложить 2 и 2. Раньше ей просто не до этого было. Да и всей полнотой информации она не обладала. Как можно добровольно отдать себя на съедение? — Вот и я понятия не имею, — развел я руками. Ну ладно бы, поселенцы под какой-нибудь химией были, что-то психотропное или там гипноз, но ведь нет ничего даже близко похожего. А кот мэра Хименеса красоящера жрал, — припомнила вдруг Джули, и обвиняюще ткнула в меня пальцем. — Поэтому ты потом с ним столько нянчился, пробы брал? — Ну да, было дело, — с легкой душой признался я, — и что? «Как что?» — возмутилась девица. «А почему мне не сказал?» «А я не обязан», — ухмыльнулся я спутнице прямо в лицо. «И как можно гнуснее, да. Тем более ты сама все прекрасно видела. Вот беречь тебя, чтобы доставить в редакцию одним куском и в здравом рассудке — это да. Это моя прямая обязанность. Я бы даже сказал моральный долг. А делиться информацией — мяаа. Это вообще-то твой хлеб. Это ты должна подмечать всякое странное и мне подсказывать. У тебя же взгляд не замылен». Для тебя же это все в новинку, а ты вместо этого все кровь, кишки, распи... <смех> ищешь. Ну и какое-то, по-твоему, журналистское расследование. Может, ты мне и здесь мозг паришь, а? Что ж, все-таки догадался. Досадливо поморщилась Юлия. Ладно, пришло время поговорить серьезно, но хотелось бы без свидетелей. Нет рядом никого, буркнул я. После эмоциональной вспышки навалилась вдруг душевная пустота. А еще ощущение какой-то приближающейся мерзости. Причем, скорее, из разряда мерзости абстрактных, а не буквальных, типа тоже же расчлененки или стукшей кровищи. «Связь заблокируй», — перехватила мой взгляд Юлька. «И своего, что характерно, не отвела до того самого момента, пока я не выполнил просьбу. Скрипя сердце и с тяжелой душой, но любопытство взыграло, грешен. Опять же, никто не мешает мне от всей широкой русской натуры послать журношлю... — Эээ, репортершу далеко и надолго. И это почти наверняка, хе-хе. Рассказывай, что задумала, — велел я, поднявшись на ноги. На кортах сидеть, если честно, весьма напряжно. Да и стоя удобнее нависать над журналисткой сверху в жалкой попытке доминировать, а про унижать и властвовать и вовсе речи не шло. — Реалити-шоу, — выпалила Юлька и уставилась на меня. — С вызовом во взгляде? — Пожалуй, так. Все страннейше и страннейше, как говорила одна классическая литературная героиня. Понять бы еще, о чем речь. Хотя, если мне память не изменяет, дед Максим о чем-то таком в свое время рассказывал. Причем время во всех смыслах — это когда за кем-то подглядывают, и этот кто-то об этом знает, и потом показывают записи зрителям. Но не в прямом эфире, это я хорошо запомнил. Когда в прямом — это как-то иначе называется. Точно, стрим. Стримить, стриминговые сервисы. Это ведь еще из Земли идет, прямиком из эпохи перед контактом. Впрочем, не исключено, что в каких-то колониях это до сих пор распространенное явление. Из числа старых и богатых, которые уже перешли в стадию, когда у населения появилось достаточно свободного времени, чтобы ощутить потребность не только в хлебе насущном, но и в зрелищах. То есть точно не у нас на новом аймиконе А вот в сателлитах, то бишь первых колониях, где люди уже почти полвека живут, запросто. Да, получается, не обманул меня предчувствие. И впрямь мерзость. С другой стороны, а что мне скрывать? Работу свою делаю на совесть, максимально честно, не жалея ни жизни, ни здоровья, особенно подчиненных и местных. Хе -хе. Думаешь, стало понятнее? На всякий случай прикинулся я шлангом. В чем суть-то? А суть, Никит, в новом формате, торжественно объявила Юлька. Мы с тобой, ну и с остальными тоже, станем пионерами жанра. И снимем все сливки, пока другие не опомнились. «До фига ли он новый?» — возмутился я, напрочь забыв о том, что собирался пудрить мозги журналистки до последнего. «Их эти шоу еще когда снимать начали? Если не ошибаюсь, еще в двадцатом веке!» «Опять прокололся!» — обличающе ткнула в меня пальцем девица. «Ну да, давно. Но ты ведь не хуже меня знаешь, что все новое — это хорошо забытое старое. А сейчас нигде, нигде, даже на земле никто ничего подобного не предлагает. Я специально проверяла Хотела в универе выпускную работу по этой теме писать, но вовремя смекнула, что на того не стоит. Это же идея на миллион. Главное, к актуальной проблематике привязаться. А что может быть актуальнее, чем освоение новых миров? Колониальных кредитов, — хмыкнул я. Не только, зрители тоже. Ты только представь охват. О такой аудитории новости содружества могут лишь мечтать. Все сильнее распалялась Джули. А это слава. А слава — это деньги. А деньги — это власть в том числе и над обстоятельствами, а еще свобода. Ну и на положительный имидж колониальной службы нейтрализации поработаем, конечно. Вам реклама не помешает, особенно позитивная. — Я к тебе занесло. — укоризненно покачал я головой. — Что, предки тиранят? — Настолько заметно смешалась Юлька. — Извини, Никит, не хотел тебя в это впутывать, но отец, он... — Тебя не верит? «Верит, еще как верит. Вот только как в ребенка, а не как во взрослого человека», — вздохнула моя спутница. «То есть делай кровиночек, что хочешь, но под надзором и чутким руководством?» — понятливо хмыкнул я. «Ну да, знакомо. У меня вся служба такая. Так что мы с тобой похожи гораздо сильнее, чем ты думаешь». «Но есть и разница», — снова озабоченно прикусила губу девушка. «Тот самый нюанс. Тебя такое положение вполне устраивает, вот ты и служишь. А я...» А я творить хочу, причем не фигню всякую, а что-то эпичное, предлагать зрителям что-то новое и впечатляющее, настоящее, а не выхолощенные тексты с заблюренными картинками. Ты мне сказала просто правду, а я ужасную хочу, весьма к месту припомнил я старинную присказку, такую, чтобы босраться, завыть, забиться и захрипеть. — Ага, — кивнула Юлька, — а это откуда? Можно я тоже буду эту фразу использовать? — Это не ко мне вопрос, — мотнул я головой. Сам от Макса набрался. Тот меня много чему плохому научил. То есть ты не против? Да пользуйся, отмахнулся я. фраз давно в народ ушла. Да я не об этом, перебила меня Юлька. Я про реалити-шоу. Юридическое оформление и бюрократия на мне. И все техническое сопровождение тоже. Монтаж, презентации распространение. роялти в конце концов. А от тебя, но ну, от вас, увлекательный контент. Такое, чтобы нервы пощекотать, уточнил я. «Желательно», — подтвердила журналистка. «Ну как тебе сказать...»